ЧАСТЬ ТРЕТЬЯ ВОСЕМЬ «ДЕДА! ДЕДА! ДЕДА! ДЕДА!» Младшая только недавно научилась говорить, и ей нравились сами звуки. «Да, ДЕ, да, ДЕ, да, ДЕ...» Она засмеялась, изобразила руками ладушки и потянулась к его бороде. Густая заросль закрученных белых пружинок тоже очень ей нравилась второй назидательно сказала ей мать деда второй младшая на секунду умолкла еще шире раскрыв и без того вечно изумленные кофейные глазища а потом снова затарахтела в той в той в той в той взорвался слюнями и звуками ее пятилетний брат игравший в смертинетник во втором слое второй устало поморщился Мать поднесла палец к губам. «Родной, не озвучивай!» Мальчик, невидящий, уставился на нее, потом прищурился, целясь в кого-то во втором слое. Правая рука сжалась в вялый, подрагивающий кулачок. «Бдышок!» «Не озвучивай!» «Но сколько раз говорить?» «Не надо озвучивать глубину!» С вкратчивым шмелиным жужжанием... В зал вкатилось чудо-кресло с ныряльщиком. Младшая, восторженно взвизгнув, на четвереньках устремилась к нему. Ей нравилось, что ныряльщик всегда такой послушный и неподвижный. Можно было скинуть его руку с подлокотника кресла, и рука оставалась висеть. Можно было щипать его и щекотать пятки. Он не боялся щекотки. Можно было даже залезть ему в рот, когда никто не смотрел. «Му!» она подергала ныряльщика за штанину. «Му! Му!» «Мудрейший!» — с улыбкой напомнила мать. му «Мудрейший! Скажи!» «Мудей! Мудей!» «Все, время!» Второй кряхтя наклонился и отцепил младшую от штанины ныряльщика. Младшая разозлилась, Улеглась на пол и принялась громко, сварливо вопить, дожидаясь, когда придут слезы. «Хватит!» — второй нетерпеливо обернулся к слуге порядка. «Скажи своей женщине». «Уведи детей, Лейла», — слуга строго оглядел орущих родных. «Две минуты до совещания». «А что дети-то?» — погрызнулась Лейла. «Сидят себе в первом слое, никому не мешают». «Дура», — беззлобно констатировал слуга. Это открытая конференция с трансляцией первого слоя. Лейла недоверчиво хмыкнула, но детей увела, вихляя огромным задом. «Растолстела», — подумал слуга ей вслед. «И обнаглела. Нужно еще одну взять». «Этот первый меня до паузы доведет». Второй беспокойно кряхтел и ерзал на новом диване, пытаясь найти удобную позу и как-то в ней закрепиться. Диван давал достойный отпор. «У меня будет перелом позвоночника». Второй ненавидел диван. Диван был из последней коллекции «Мне повезет». Яркий, нелепый и совершенно аморфный, как и все дизайнерские фантазии первого. Но не сесть на него во время конференции значило продемонстрировать неуважение к работе коллеги. А коллега первый такие вещи принимал близко к сердцу. От избытка пубертатной активности первый лично участвовал в креативе. И подведомственное ему сообщество дизайнеров, по большей части именно стараниями 13-летнего модератора, впрочем, второй полагал, что там все были в легком неадеквате, вместо того, чтобы создавать красивые и удобные вещи, манящие людей в первый слой, разрабатывала абсолютно нефункциональную одежду и мебель, которыми никто не смог бы воспользоваться, даже если бы вдруг захотел, и украшала улицы конкретными скульптурами вилок, глазных яблок и кукишей. Только люди, которые вообще не вылезают из социо, могли такое придумать. А потом они еще удивляются, что население ходит в обносках и спит на полу. Безобразие. подсказать вот бы ему прямо, этому идиоту, что его диван – просто куча цветного говна. — Не сегодня, отец, — тихо отозвался слуга. Второй вздрогнул. Он и не заметил, что говорит вслух. Покивал, ковырнул трясущимся пальцем обивку дивана. — Да, понятно, что не сегодня, родной. Слуга порядка посмотрел на отца. Лысый череп, белая борода, сморщенная кожа в пигментных пятнах И про себя ужаснулся. Яб, какой же он старый. Старше всех на планете. Непривычная мысль. Еще недавно самым старшим был пятый. Члены большой восьмерки обычно долго живут. До естественной паузы. Опыт каждого воспроизведения слишком ценен, чтобы все обнулять в шестьдесят. А естественная пауза, как правило, наступает не рано. Жизнь непыльная... Проверенные постоянные женщины, не шататься же по фестивальным давалкам, натуральная пища с ферм, в том числе и белковая, медообслуживание почти что на древнем уровне. И все же пауза рано или поздно приходит ко всем. Пятый временно перестал существовать в возрасте 87, совсем немного не дотянув до заветной второй восьмерки. Уже две недели, как на его ячейке, работает счетчик, вытикивая время до родов. Так что теперь самый старый — второй, его отец. Восемьдесят два года. Но глаза все еще живые и умные, хитрые, черные. Слуга сосредоточился на отцовских глазах. Сказал, «Не волнуйся, все пройдет хорошо». Кому сказал, «Ему». Или, скорее, себе. Ты, главное, сразу разошлись стенограмму, не упуская инициативу. «Изоб!» — огрызнулся второй. «Не учи отца, как делать дела. И протри мудрейшему рот у него слюни висят. Перед людьми неудобно». В восьмом слое засияла опрокинутая восьмерка, эмблема совета, древний знак бесконечности. «Пора начинать». Второй подключил себя и ныряльщика. Другие участники уже ждали в конференц-зоне, каждый в двух апостасях — социоаватар и прямое включение из первого слоя в отдельном окошке. Начали по регламенту. «Первый модератор гармонии первого слоя приветствует мудрейшего и всех членов Совета», сказала золотая лошадь и глупо вильнула хвостом. Сам первый, чинно не размыкая губ, кивнул в окошке прощавой рожей. «Ты бы еще лепешку из себя выдавил, идиот!» — подумал второй. «Что за пошлые фермерские мотивы!» А вслух сказал «Второй! Модератор спокойствия, живущего во всех слоях, приветствует мудрейшего и всех членов Совета!» Его осьминог... Вот лично он, юзерпик, себе выбрал с умом... Восьмирукая сильная тварь с глубины очень уместно, почтительно переплел щупальца. Третий. Модератор гармонии глубоких слоев приветствует мудрейшего и всех членов Совета. Аватар третьего, крылатое существо с клыками, рогами, хвостом и в доспехах, рассеянно улыбнулось. Параллельно оно явно занималось чем-то еще в более мелких слоях. Землистое лицо третьего слабо скривилось в первослойном окошке, пытаясь, видимо, улыбнуться по примеру крылатого. Опять не побрился. Второй неприязненно вгляделся в окошко. и одет в какую-то рвань. Это ж надо так себя запустить. А брюск разжарел. Я молодой, ведь еще мужчина, всего сорок два. Впрочем, к дизайну ячеек и техподдержке претензий нет. Четвертый. Модератор помощи природе приветствует мудрейшего и всех членов Совета. Голубоглазый атлет, поиграв мускулами, поднял правую руку. Седая востроносая женщина в окошке прямой трансляции презрительно промолчала. Второй отвел взгляд. В последнее время члены Совета старались не смотреть на четвертую. Она вызывала в них что-то вроде суеверного страха. Она отвечала за фермы, медцентры и фестивали за все случки и паузы. Когда-то раньше, румяная и грудастая, она казалась совету божеством плодородия. Теперь с этими впалыми щеками и поредевшими космами, пожираемые червем какой-то болезни, она казалась им старухой с косой. Автоматический секретарь Совета Восьми приветствует мудрейшего и всех членов Совета. Довожу до вашего сведения, что Пятый — Модератор развлекательного контента и социорекламы находится на перерождении. Союз сценаристов, союз геймрайтеров и союз копирайтеров временно перешли в подчинение почетного заместителя пятого. К сожалению, заместитель не имеет права голосовать. Шестой. Модератор производства товаров народного потребления приветствует мудрейшего и всех членов совета. Шестой. Часто-часто, как деревянный болванчик, закивал из окошка первого слоя. Его глаза, немного раскосые, излили на членов Совета скудную порцию маслянистого дружелюбия. Дракон, его аватар, выпустил из пасти огненный залп. Полупрозрачный утяж затрясся и исчез из конференц-зоны. Детское лицо в окошке прямой трансляции недовольно насупилось и тоже исчезло. Автоматический секретарь Совета Восьми 8... «Приветствует мудрейшего и всех членов совета. Довожу до вашего сведения, что седьмой, модератор сбыта и социоденежных отношений, в данный момент достиг возраста шести лет. К сожалению, ему пока сложно участвовать в совещании на такой глубине, и он не имеет права голосовать до двенадцати лет». Восьмой, мудрейший, как обычно, молчал. Его лицо в первом слое оставалось бесстрастным, Его аватар не явился в конференц-зону. Его аватар пребывал в двенадцатом слое. После официального приветствия немного расслабились, обсудили здоровье родных, последнюю серию фестивальных страстей, без пятого сюжет буксовал, дизайн новой мебели, все лицемерно хвалили, первый дурак дураком горделиво цокол копытом после каждого комплимента. Смешные ошибки в программах, Не в обиду третьему, так, для смеха. Потом второй перешел к повестке. — Мы собрались здесь по просьбе Мудрейшего, — сказал он, — чтобы обсудить проблему Зеро. Мудрейший хочет сделать какое-то заявление. Господа, милости прошу всех нырнуть. Золотой конь, осьминог, крылатохвостатый дракон и голубоглазый красавец — Исчезли из конференц-зала. Осьминог возвратился первым, спустя минуту. Остальные подтянулись за ним. «Я в замешательстве. Второй протер влажный лоб салфеткой, мне повезет». Щупальца осьминога нервно подрагивали. «Вы все слышали, господа, какое предложение внес мудрейший!» Третий хмуро кивнул рогами. Его бледное лицо в первом слое тоже было покрыто испариной. Золотой конь самодовольно заржал, но в окошке прямой трансляции на физиономии первого отражалось смятение. «Ничего ты не слышал, дурак», — злорадно подумал второй. «Ты и восьмой-то слой держишь с трудом, куда уж тебе до двенадцатого. Ты еще и мимику свою не контролируешь в первом слое. Совсем убогий». Нужно было поторопиться с рассылкой, но второй не смог удержаться, отказать себе в удовольствии. Спросил первого «Вы тоже хорошо все расслышали?» Конь тряхнул сияющей гривой. Первый злобно, затравленно зыркнул из окошка прямой трансляции. Первый «Я все слышал». Второй «Согласны со словами мудрейшего?» Первый «Абсолютно согласен». «Ну вот и славненько. Что ж, коллеги, — сказал второй, — для вашего удобства я все же сделал стенограмму заявления Мудрейшего и разослал документ. Полагаю, будем голосовать. В первом слое первый вытаращил глаза и разинул рот. Ознакомился с документом. «Начинаем голосование. Вы согласны с решением Мудрейшего? Да? Нет?» Второй кликнул «да» в открытом режиме. Пусть все видят, что он согласен. Должно, должно получиться. Он рассчитывал на большинство. Все складывалось удачно. Первый точно теперь проголосует «за». Он уже ляпнул, что согласен и не станет терять лицо. Если только он не полный кретин. Он и так бы, скорее всего, был «за». Просто чтобы избавить себя от ныряний и всеобщих насмешек. В двенадцать лет он имел глупость признаться, что не смог отыскать ныряльщика. С тех пор над ним издеваются. Седьмой и пятый не голосуют, это удачно. Шестой и третий, наверное, будут против. Но четвертая должна согласиться. Это нас уже, значит, трое против двух. Получается, большинство. А может быть и дракон согласится. В конце концов, он умный мужик шестой. Зачем ему проблемы со сбытом в социо? А подо мной ПСП и ПСПН, исправительные психушки. Уж я ему проблему устрою. Будет против, арестую половину поставок. Давно уже пора, кстати. Это на его фабриках что трусы, что сапоги, что зубная щетка. Все из одного вонючего дерьма делается. Голосование окончено. Предложение мудрейшего принято большинством голосов.